Торник. Перегон. Проводив брата, Андрей Васильевич заспешил к себе в лесничество. От станции до места было километров пятнадцать гололобых бугров, через которые, не любя в душе никакой сквозной пустоты, он гнал лошадь безо всякой жалости и лишь въехав в первый подлесок, выпрек ее попастись и отдохнул сам. Только в лесу, в общении, в единении с ним, Андрей Васильевич чувствовал себя покойным. Изредка, по деловым вызовам, бывая в районном городке, он терялся даже в его малолюдстве. В присутственных местах казался сам себе лишним, Ёрзал по сторонам замученными глазами и не знал, куда ему девать свои тяжелые и такие неуместные здесь руки. Теперь он лежал лицом вверх, глядел в истекающее последним осенним зноем небо, и знакомый мир вновь заполнял его и собственные жизнь представлялось ему предельно осмысленной и многим необходимой. Сколько Андрей Васильевич помнил себя! Его всегда тянуло в лес, к тихой воде ручьев и озер. Фронтовая боязнь открытых пространств только укрепила в нем эту его тягу. В лесу человек неуязвим для холода и голодной смерти. И потом лес приобщает всякого к тому вещему единству всего сущего, каким не может одарить душу ни одна, самые что ни на есть заселенные равнины. Гибель любого дерева, куста, да и просто ветки, в особенности неестественная, насильственная, воспринималась Андреем Васильевичем как глубоко личная и уже невосполнимая потеря и он всякий раз заболевал и долго печалился душой после каждой незаконной или даже законной порубки. А лес вокруг него рубили нещадно, и даже с каким-то хмельным и горьким сладострастием. Рубили с делом и без дела, благо он стоял под боком, рослый, но беззащитный. И не было дня, чтобы Андрей Васильевич не составлял протоколов, не писал слезных реляций в лесхоз или район. Число бумаг росло, а лес его, выстраданный больным после ранения сердцем, лес таял, таял на глазах. И никогда ранее, ни до войны, ни после, Долго после нее, в рот ничего не бравший крепче квасу, Андрей Васильевич постепенно пристрастился к тихой выпивке. Все равно нехорошо. Вот и теперь ему со щемящим томлением вспомнилось вчерашнее утро, когда он перед самым братиненным приездом Захватил в березовом подлеске старшего из пятерых в безотцовской Аравии огуреевых поднятых матерью их Александрой, бабой видный но злой. Мальчишка смотрел на лесника волчонком, и конопатая, вздернутое кверху лицо его, трясло с недетской злостью. «А раз мне кнутовище надобно! А раз мне кнутовище надобно!» И такая победительность в своей правоте ощущалась во всем его облике. Такой вызов, что Андрей Васильевич только плюнул в сердцах. — Ирод ты, Ирод! Сам ты, Ирод! — уже с опушки, издеваясь, отозвался отпущенный по добру Огуреевский отпуск И не без злорадства отчетливо дополнил. «Ирод, чок, — Ирод, чокнутый! с кем другим Андрей Васильевич вряд ли бы церемонился. Ни одной бабе из окрестных деревень уже приходилось в таких случаях распечатывать самую сокровенную свою заначку и расставаться с очередной назначенной им штрафной десяткой. Но сейчас от одной только мысли, что для этого ему придется лишний раз увидеть Александру, у него опустились руки. Леший с ним. Обреченно вздохнул он. Где ей одной с такой ротой справиться? Не помер идти в самом деле. Оттуда из-за мохнатого чистокола густых елей выползало тяжелое облако. Облако виделось ему похожим на валенный сапог с полуоторванной подошвой, причем голенище отливало тусклым оловом, переходя к пятке в сплошную чернь. К дождю, уже в полудреме, мысленно отметил про себя Андрей Васильевич, должно стороной пройдет. И снилось ему поле, пустое, простреленное со всех четырех сторон поле, с одним единственным, то ли пихтой, то ли сосной деревом у кромки горизонта, и он полз к нему, этому дереву, чтобы укрыться, спрятаться там от смертного воя круг и в жадном этом движении его сопровождал памятный братинин Как же это ты, Андрюха, зачем? И сразу же за этим едва слышная шепотная мольба, александры пожалей андреюшка по узловску несло бумажной гарью город избавлялся от всего что могло бы обременить его память власть жгла бумаги которые не в состоянии была вывести Обыватель — фотографии и письма родственников и знакомых из тех, кем еще вчера считалось за честь при случае козырнуть. Редкие гудки тревоги пока не завершались бомбовыми разрывами, но окружение в беззащитном небе разведывательных этажерок уже возвещало о приближении к городу фронтовой полосы. Андрей едва нашел место для своего гнетка у коновизи исполкома Площадь перед зданием была густо запружена машинами и повозками, пешими и конными. Людской водоворот пестрел зеленым цветом, цветом войны. В коридорные сутолки перед военными предупредительно расступались, подчеркивая этим самым их в теперешней обстановке главенствующее положение. В крошечном закутке, зав сельхозотделом Туркина, оказалось неожиданно тихо и пусто. Сам Туркин, тщедушный блондин в официальной индиговой паре, не поднимая глаз от бумаг, лежащих перед ним, отрывисто бросил. — Откуда? — Из Бибикова. — самиш вызывали. — А, это ты, Ложков. Под слеповатые, василькового оттенка глаза его вопросительно уставились в сторону Андрея. «Что у тебя?» Не ожидая ответа, он поспешно схватился за телефонную трубку. «Девушка, Туркин, — говорит, — соедини-ка меня с первым. Василий Никифорович, заведующий по привычке, разговаривая с начальством, привстал. «Туркин беспокоит. Есть парень, Ложков. Нет, не тот. Брат его младший, Андрей. Объездчиком в бибикова Тот самый. Тридцати нет». Комсомолит еще холостой. Какой там, сам просится. Он бережно опустил трубку на место, и блеклое лицо его приобрело соответствующую моменту начальственность. — Так вот, Ложков, тебе поручается эвакуировать скот. — Какой скот, Владимир Павлович? Андрей ожидал всего — взбучки по поводу участившихся хищений, нагоняя из-за провороненных потрав, мобилизации, наконец, только не этого. Куда я его буду эвакуировать? — Какой? — голос Туркина приобрел торжественную тональность. — Все колхозное поголовье района. Куда — Куда? Значительность его модуляции сделалась еще более подчеркнутой. — В Дербент, Ложков. В Дербент, в горы. Районный комитет поручает тебе 1200 голов артельного достояния. За каждую голову отвечаешь лично. Документы оформишь в орготделе. Оружие получишь у военкома. О людях договаривайся сам с председателем. Старайся брать мало семейных. Не подведи фамилию Ложков. Он протянул Андрею короткопалую потную руку и в вялом ее пожатии вопреки натужно бодрому тону не чувствовалось ничего кроме безнадежной усталости жела успеха новое назначение засстало андрея врасплох он не то чтобы растерялся его скорее обескуражила неожиданно возникшая обязанность кем то командовать с кого то спрашивать и за что то отвечать сколько андрей себя помнил Ему всегда приходилось подчиняться дома отцу и брату, в армии всем, начиная с отделенного, на работе председателю и многочисленным районным деятелям любого ранга. И теперь, когда за ним закреплялось право распоряжаться самому, он никак не мог сколько-нибудь отчетливо представить себе свою роль в качестве начальника и, как всегда в трудных случаях жизни, его потянуло к брату. брату он боготворил. При каждой встрече тот заряжал его своей ожесточенной решительностью и верой в их лошковых назначения в общем деле. Андрей долго блуждал по коридорам отделения дороги в поисках Петра Васильевича, прежде чем кто-то, проходя, ненадоумил его лашков в тупике за горкой архив от бухгалтерии принимает. У классного пульмана, загнанного в тупик, Андрей еще издалека заприметил Фому Лескова, старого братиненого дружка и поездного напарника, суетившегося вокруг горы набиток грозбухами мешков. А тот, в свою очередь, при виде гостя весело повел блудливым глазом в глубину вагона, тебе васильеич брательник собственной персоной встретиться с братом андрею среди суматохи первых военных месяцев все недосуг было и поэтому когда тот вышел к нему он со щемящий сердце грустью отметил про себя и наметившуюся уже сутулость петра и частую просить в его когда то истине вороном ежики — Здоров, Андрюха! — бодрое радушие давалось ему явно через силу. — Вот, работенку всучили, не дай бог, всякому. Коротко поведав брату об исполкомовской встрече, Андрей без обиняков определил перед ним свое к ней, этой встрече, отношение. — погодки воевать уходят Петек, а я за место пастуха в другую сторону. Нехорошо получается. Они уединились в спальном купе. И Петр, обычно немногословный, пространно, хотя и не совсем уверенно, стал втолковывать Андрею что-то о необходимости и дисциплине. Но в конце концов сбился с тона и закончил неожиданно тихо и грустно. — Говори, не говори. Кому-то и это дело делать надо. Куда-то нас с тобой раскидает теперь. По всему большая длинная война будет. Увидимся ли? Из всех Ложковых только двое, ты и я, остались. Всех поразметало в разные стороны. А жизнь-то она на исход пошла. На исход. И потому какая сожалительная горечь сквозила в каждой фразе брата. Андрей уверился, что то, зачем он явился сюда куда нужнее сейчас самому Петру, нежели ему, Андрею. И слова сочувствия, готовые уже было сложиться в нем, обернулись лишь кратким вздохом. «Проводи». Их путь вдоль насыпи к ближнему переезду был медленным и молчаливым. Пожалуй, как никогда раньше ими постигалось в эти минуты, сколь много они всю жизнь один для другого значили. Братья служили один одному, той единственной связующей нитью со всем, что зовется семьей, фамилией, родом, без которых они сами по себе ничего из себя не представляли. У переезда братья слегка, словно стыдясь внезапного порыва, помяли друг друга за плечи. И тут же разошлись всяк в свою сторону, уже немедля более и не оборачиваясь. Обычно тихая Бибикова тонула в гвалтии ржаний. Вокруг правления... Сгрудились подводы с походным скарбом скотогонов. Посланцы шести окрестных деревень ждали команды двигаться с голодноревущим на затоптанном выгоне с скотом к тихим кавказским пастбищам. Андрей, запершись в председательской светелке, мысленно прикидывал деловую хватку каждого из своих подчиненных. В окно ему было видно, как Прокофий Федоров. Курковский, гуртоправ, бережно размещал посреди телеги беременную жену свою Пашу, обкладывал ее со всех сторон свежим сенцом, укрывал ей ноги стеганым одеялом, улыбчиво при этом поругиваясь с нею и дразняз. — Этот надежен. Облегченно следил за их игрой Андрей, не подведет, и работу свою знает, дай бог, всякому. Жена вот только чуть не на сносях, ну да ничего, баб много примут. У артельного амбара, приспособленного под клуб, хромоногий гармонист Санька Сутырин, уныло поводя в сторону хмельным глазом, веселил на прощание сбившихся вокруг него девчат. Споги мои худые, дом ласковый, что у девок, что у баб одинаковые. Задавало, конечно, с крайней страптивостью избалованного всеобщим вниманием и единственного на всю округу гармониста ему приходилось сталкиваться не раз за то, как говорят на все руки: и шведцы жнец, и на дуде игрец обломается. Старый торбеевский бобыль Прокофьич с молодых ногтей крещенный пастушьим бичом, со вдумчивой старательностью ладил борт своего полухода. Пергаментная, склочковатая, медного оттенка бородой, лицо его светило с невозмутимой деловитостью хозяина, работника, мастера, крепко уверенного в собственном назначении в этом мире. За таким, как за каменной стеной, — любовался его ухватистой сноровкой Андрей, — клад, а не старик. И вдруг, как во сне, когда внимание, обостренно сосредоточившись на одном предмете, перестает воспринимать все остальное, слух и зрение Андрея мгновенно отключились от окружавшей его действительности. Андрей увидел ее... Александру. Она уверенно пересекала дорогу, перед окном, направляясь к конторе. И не стоптанные резиновые сапоги, ни суконный смужниного плеча пиджак, ни темный старушечий платок, опущенный чуть не до самых бровей, не могли. Не в состоянии были хоть сколько-нибудь обесформить ее рвущуюся сквозь одежду жаркую плоть стереть с почтищи девичьего облика врожденное в ней выражение зова и желания. Много воды утекло с той весенней поры, как, выпроводив именитых Андреевых сватов, она изо всех многочисленных своих воздыхателей выбрала Серегу огуреева самого что ни на есть отпетого свиридовского гуляку. Но и теперь, всякий раз при встрече с нею, Андрей жарко обомлевал, не в силах унять гулкое биение под сердцем. подсропил мне Михайло Порфирич, старый черт, посетовал по адресу Сычевского председателя Андрей поспешно, Даже несколько слишком, бросаясь с ключом к запертой двери, не было печали. А та, не давая ему опомниться, прямо с порога ошарашила его насмешливым вызовом. — Здрасте, дорогие гости, лучше б вас не было, так что ли? — Уж не без суть не по своей воле, — не отказала себе в удовольствии глумливо поёрничать Александра но тут же, словно спохватилась, взяла деловой тон. — Полтора стоголов тебе пригнала. От Сычевки пойду я, до да Пашковы всем семейством, сам Пашков с белым билетом, да Люковы трое, старуха с дочкой и снохой, да Петя блаженной, вот и вся армия. Ревниво следя издали за ее судьбой, Андрей знал о ней все, или почти все, что было известно самым ближайшим соседям. Огуреевых. И хотя детей у них с Сергеем за три года супружества так и не состоялось, жили они, вопреки всеобщим ожиданиям, не вполне обстоятельно, но дружно. В первый же день войны Серега, то ли поддавшись общему тогда настроению, то ли ради сохранения отчаянной своей репутации, ушел добровольцем и Александра, заколотив свиридовский дом его, перебралась к матери в Сычевку. Хваткая ко всякой работе, дотошная в деле, быстрая на язык, она вскоре приобрела в артели уважение и силу, и к тому времени, когда она докругой засквозила фронтовым ветром, уже заведовала фермой. Поэтому Андрей, хоть и досадовал на Сычевского председателя, Про себя все же не мог не одобрить его выбора. Знает, старый хрен, кому скотину доверить. Эт свое не упустит. Не густо. Стараясь унять волнение, Андрей с силой раскатывал перед собой зажатый между ладонями карандаш. Сто пятьдесят голов. Гнать-то их не хитро. Одного петь хватит. А если зараза какая, мор... Твоим старухам самим няньки нужны. Удружил мне ваш Михайло Порфирич. А где он, Михайло, наш парфирич возьмет людей-то? В сизых, едва тронутых женским веком зрачках ее. В самой их глуби наметилась сердитая искра. Какие были стоящие мужики, все? Она кивнула за окно в сторону фронта. Там? А новых еще бабы не нарожали. — Уж как-нибудь с вашей, Андрей Васильевич, богатырской помощью обходим скотинку. — Сама знаешь, — оскорбленно подобрался он, слишком уж откровенным был выпад. Просился, не взяли. Понятно, шибкопартийные в тылу нужнее. С бабами да ребятишками управляться, а то избалуются без руководства. Нам ведь без вас, без Ложковых, никак не обойтись. — Ты это, про Ложковых брось. Когда дело касалось их фамилии, все Ложковы становились одинаковы. Гнев, душный, слепой гнев сразу растворил в нем недавнюю его растерянность. Тебе, Ложковы, дорогу не переходили, зато я им. Александра даже не старалась скрыть своего мстительного торжества. Перешла. Думали Ложковы осчастливить Сашку, не вышло. Да ты, да ты! его будто спущенную из предохранителя пружину подбросило с места. Он кинулся было к ней из-за стола, но тут же, обессилев от стыда и обиды, снова сел и отвернулся к окну. «Иди — Иди! С пронзительным дождением в горле томлением следил Андрей за тем, как она, сойдя с конторского крыльца, размашисто вышагивает в сторону своего табора слегка по дороге кивая встречным дорогодал бы он сейчас за один только хотя бы такой вот ее кивок сколько воды утекло с тех пор когда андрей впервые увидел александру и загорелся по ней а вот сейчас через годы все в нем обмирало и загоралась стоило ему только увидеть как она проходит где нибудь рядом. фигура ее все удалялась и удалялась в сторону сычевского табора а он все смотрел и смотрел ей вслед а когда обернулся и пришел в себя перед ним уже сидел печальный и усталый старичок и в том с каким вниманием тот изучал стену напротив Было ясно, что весь разговор Андрея с Александрой был им услышан. Теперь же гость молча предлагает оценить его деликатность. — Что вам, отец? В совете никого! — хмуро опустил глаза Андрей. — Я здесь временно. А мне лично вас, Андрей, если не ошибаюсь, Васильич, лично вас... И в тоне, каким это было сказано, обнажилась вся канцелярская гамма, от услужливости до расположения. Вет-врач из исполкома Бабошка Григорий Иванович. И только тут Андрей вспомнил, что, прощаясь с ним, Туркин обещал подослать ему опытного ветеринара, старого, мол, испека, зато мастера первоклассного. Но, ожидая всего, кроме этих живых мощей в яве, он слегка растерялся. «Да-да, конечно. Только прошу учесть, путь долгий». Старичок явно понял состояние хозяина, и склерозные глазки его засветились добродушной иронией. «Я бы, разумеется, не отказался от курорта, но ведь, извините, сами видите, что делается кругом». Тут он легко развел короткими руками. Так что уж не взыщите. Простите, если что не так ляпнул. Он не знал, куда глаза одевать. Пойдемте к гуртам. За околицей на выгоне ревели гурты. Каждая деревня держала свою скотину отдельным табором. И это сразу же породило первые споры и неурядицы. Люди оставались людьми хотя им и предстояла дальняя и тяжкая дорога, где с любым из них могло случиться самое непоправимое. Но они жили еще старыми, довоенными представлениями обо всем, и поэтому каждый из них тащил в свою артельную кучу все, что, по его мнению, могло сгодиться в пути. Андрея, на да какое то мгновение взяла жуть от того груза который он взвалил на себя господи прорвата какая и куда я с ними разорвут при случае и не кнут но обычная их лажковская уверенность в себе выручилась здесь небоги горшки обжигают перезимуем от зоркого глаза ветеринара не укрылась эта его мгновенная растерянность и он тут же посмеиваясь тихонько подсказал речь бы надо андрей васильевич так сказать момент и андрей взгромоздившись на выпряженную телегу воззвал ко всей возникающей перед ним кутерьме. благо опыт у него по части собрания имелся немалый так что вот Какие пироги, друзья-товарищи? Путь у нас неизвестный, и держаться нам всем надо сообща. В куче котята, волки. Добро свое берегите, вам его артель доверила, а остальное вместе. На нас смертная сила прет. Фашист, фашиста порознь не побьешь. Поодиночке нас как кутей передавит так что в случае чего стреляю без предупреждения он подумал и добавил для пущей официальности все на врага раздавим фашистскую гадину двинулись